что вы проявите минутное малодушие, на этом наша очень важная беседа оборвется. — Я могу это сделать пятью минутами позже, — угрюмо произнес Андросов. — Насколько я понимаю, это был подполковник Мюллер. — Откуда вы его знаете, — удивился Андросов. Рудин рассмеялся. — Все стоящие внимания обитателей Сатурна нам известны. Андросов склонился над столом и опустил голову. — Я отлично понимаю вас, Андросов. Сочувственно, заговорил Рудин, я верю, что вам нелегко далось решение идти на службу к немцам. Нелегко вам и теперь принять новое решение. Но тогда вы были во власти случайных обстоятельств, которые толкали вас в спину, и выбора у вас объективно говоря не было. Ибо далеко не каждый в том вашем положении мог бы найти в себе силы и не согнуться от ударов. Но теперь перед вами ясный выбор. Либо продолжать идти по этому же пути. Отлично, знаешь, что впереди вас ждет пропасть, либо сделать все, чтобы искупить свою вину перед Родиной и своим народом и обрести право на будущее. Решение должно быть принято сейчас. Я лично готов к этому, но моя смерть вас не спасет. Рудин молчал, глядя на Андросова, который продолжал сидеть с низко опущенной головой. После очень долгой паузы, показавшейся Рудину бесконечной, Андросов спросил, не поднимая головы: "Как это будет выглядеть практически?" Что я должен сделать? Сделать все, чтобы устроить меня сюда, в Сатурн. Мы будем вместе с вами работать на благо своей советской родины. После этого Андросов долго сидел, не поднимая головы. Лицо его стало белым, как бумага. Потом выпрямился, посмотрел на Рудина и решительно сказал. — Я согласен. Я искренне рад за вас, Андросов. Искренне. Рука у Андросова была холодной, как у мертвеца. — Я не знаю, — сказал он с жалкой улыбкой, — что мне теперь с вами делать? — Отправьте меня туда, куда вы отправляете всех проходящих через вас пленных, по поводу которых у вас сложилось мнение, что они могут пригодиться. Потом займитесь проверкой моей версии. Все, что касается моей сдачи в плен в Никольском, и бегство из поезда подтвердится на сто процентов. Затем вы докладываете обо мне начальству. Покажите им письмо моего отца, так скажите, что оно изъято у меня при обыске а договориться о дальнейшей нашей работе мы еще успеем. Андросов кивнул головой и нажал кнопку звонка. Глава пятнадцатая. Метель как зарядилась с того вечера, когда Рудин был доставлен в Сатурн, так и не прекращалась уже пятые сутки. В город вошла и прочно поселилась в нем зима во всей своей девственной и чистой красе. Проснувшись утром, В арестном помещении Сатурна, Родин через окно, почти доверху забитые досками, увидел угол крыши с навьюженным на него косым сугробом, увидел беснующуюся метель и неожиданно для себя тихо рассмеялся. Вот и пришла зима, все идет своим чередом, как надо. За прошедшие четыре дня его дважды вызвали на допрос. Первый раз, кроме Андросова, на допросе присутствовал неизвестный Рудину седоголовый майор, который все время молчал, не сводя глаз с Рудина. Андросов тусклым своим голосом сообщил, что получил подтверждение показаний Рудина и задал несколько чисто формальных вопросов. Кот и место рождения, кто отец, мать, где они сейчас? Рудин понял, что он вызван только для показа, сидевшим на диване майору. Второй раз Рудина отвели к Андросову вчера. Он заполнил опросный лист и написал обязательство честно и добросовестно выполнять приказы военной разведки Германии.